Айвор. 1 мая. Вечер. Хорошие новости привез Эдгар, если бы не разговор с доком. Я бы порадовался, что все так складывается, а сейчас... Вернулись на базу, хмуро глянул на нашу флиртующую парочку, которая возилась с пулеметом, и пошел к Альгису, который заканчивал конюшню, покрикивая на Николая за какое-то испорченное им сверло. Коля с виноватым видом оправдывался пока меня не заметил. Увидел, повеселел, словно я ему сейчас новое сверло выдам. «Айвар, прекрасно, что ты вернулся, хотя я надеялся, что приедешь пораньше. Мне помощь нужна, сеть на озере проверить». «А днем что, нельзя было это сделать, скоро темнеть начнет». «Днем все заняты были, поехали съездим, там дел на час, не больше. Засветло, успеем обернуться». «Ну-ну, засветло, еще часик, и будет тебе светло», буркнул я. Ладно, давай по-быстрому, нечего резину тянуть. Пока Николай собирал ящики под рыбу и мешки, я подошел к Альгису. Тот просто лучился от самодовольства, похлопался по животу и улыбался так, словно свежее пиво привезли и в облу выдали. Оказалось, все проще, конюшню для его ненаглядной уже почти закончили. Теперь лошадь в безопасности, вот он и радуется. Кулак ты, Альгис, настоящий кулак, тебе еще обрез нужен. «Лохматый жилет, и хоть сейчас на киноэкран будешь мешками Оскара брать!» «Молодой ты, Айвар! он покачал головой. «Седой, а глупый!» «Найда – это единственная наша надежда на то, что землю под эту картошку не придется зубами грызть!» «Еще бы корову найти, да куриц десяток другой!» «Глядишь, и перезимовали бы!» «Мародерка – это хорошо, но не вечно!» «Я уже старый!» «И то о будущем думаю, а вы с робкой все воюете!» «Сам понимаешь, ради чего воюем». «Понимаю», — кивнул Альгис. «Все, я понимаю». «Ты это, Айва, вроде постарше будешь. Присмотри за Робертом, он в последнее время вообще без тормозов. Мыслями к семье рвется, а дела тут держит. Вот и бесится, комрад. Если вакцину найдем, то ехать будет легче, да и безопаснее». «Да, понимаю», — повторил он. «Ладно, иди вон, Коля уже с мешками бежит». «Езжайте, а то по темноте придется возвращаться. Не делай это, рацию не забудь». Рыбы в этих озерах всегда было много. Робби рассказывал, что раньше за этим серьезно наблюдали. Даже корма привозили. Особенно покойный лесник старался. Браконьеров гонял с любовью, а не для галочки в отчете. Вода чистая, глубины приличные. Пока сеть проверяли, пока рыбу в ящик сгрузили. Припозднились немного, а нам еще через все озеро выгребать. Поэтому торопился. Веслами махал так, думал пар пойдет. Вот в первый протоке и нарвались. Я в первый момент и не понял ничего, только что-то большое над лодкой промелькнуло. И Николай, он на корме сидел, покачнулся и начал в воду заваливаться, без головы. Если бы не рация, которой, слава богу, воды не боится, то сомневаюсь, чтобы добрался до базы. Пока через озеро плыл, а это метров пятьсот, уже вообще темнеть начало. Думал, не доплыву, вода еще холодная, да и одежда вниз тянет. Когда, откашливаясь, нащупал дно, то даже на берег не вышел, только вытряхнул воду из пистолета и сразу за рацию схватился. А через 15 минут уже и Карли с Альгисом приехали. И началось, что да как. А как Когда эта нежить развернулась для второго броска, просто застыл от неожиданности. Рукой пистолет нашариваю, а сам глаз от морфа оторвать не могу. Величиной с кабана, кожа лосница, как у жабы. А по виду горила из зоопарка, только челюсти более широкие и горбатые. Он когда присел перед прыжком, так я даже не думаю, спиной в воду ушел. Уже падая, почувствовал сильный удар по ботинку. Даже развернуло в воздухе, нырнул. Протока неглубокая, но метра два будет. Со страха, путаясь в водорослях, до дна достал. И только мысль одна в голове стучит. «Сейчас как, получу в спину?» Страх словно нож между лопатками. Плыл, пока воздуха хватало. Когда в висках стучать начало, осторожно выгреб на поверхность. До протоки метров пятьдесят. Лодка в берег уткнулась, и только эта нежить сидит на берегу. И Николая пытается из воды достать. За лодкой решили плыть утром. Да и что там доставать? Огрызки тела или рыбу, будь она неладна. Когда домой вернулись, в общем, крик бабский рёв. Валерка, идиот, за пистолет хвататься начал. Истеричка. Словно это я Колю под Морфу уложил. Первая потеря у нас.